Глава 153. Дар и ответственность для Грейс. Я стараюсь забрать у Хадсона как можно меньше сил. Я знаю, что этого недостаточно, чтобы исцелить рану Флинта. Но знаю также, что что бы я ни говорила, я не смогу остановить Хадсона, и он снова ринется в бой. Я не могу отпустить его сражаться без сил, чтобы он там ни говорил. Ты уверена, что этого тебе хватит? спрашивает Хадсон, когда я опять поворачиваюсь к Флинту и киваю, сделав так, чтобы Хадсон не видел моего лица. «Хорошо», — говорит он, ласково погладив мои волосы. «Удача» и переносится в самую гущу сражения. Я знаю, что идущий вокруг бой жесток. Я слышу крики и рычания, слышу, как падают мертвые тела, ударяясь о землю и о воду. но я по-прежнему не смотрю по сторонам. Я не хочу знать, только не сейчас, когда Флинт все еще так близок к смерти, пока у меня еще есть шанс спасти его. Я, наконец, срастила артерию, но мне надо еще столько всего срастить. Если мне не удастся хоть в какой-то степени срастить мышцы, боюсь, артерия не втянется в ногу. Если я не исцелю и еще одну разорванную артерию в его икре, то он потеряет ногу. И это если мне вообще удастся спасти его от смерти. Я погружаюсь в глубину себя, пытаюсь отыскать в себе энергию для следующего шага, но у меня почти ничего не осталось. Я истощена, у меня совсем нет сил. Но если я не отыщу их в самое ближайшее время, то потеряю Флинта, а я не могу этого допустить. И я пытаюсь напитаться магией Земли, пытаюсь сделать так, чтобы она втекла в меня по ногам и сосредоточилась в тату, но ничего не происходит. Я смотрю на изящный рисунок из цветов и листьев, но, кажется, у меня не получается вобрать магию Земли. Может, татуировки не работают с магией стихий, — думаю я, — но затем решаю, что подумаю об этом в другой раз, и вместо этого пытаюсь направить магию Земли на исцеление Флинта. Но если магическая сила Хадсона дала мне возможность быстро срастить артерию, ясно, что магия Земли способна исцелять только мелкие травмы. Я не могу вобрать в себя столько силы, чтобы врачевать Флинта быстрее, чем он теряет кровь. Я уже собираюсь сделать паузу и крикнуть Хадсону, чтобы он дал мне еще немного энергии, когда мой взгляд падает на Джексона, который стоит в футах в десяти от нас — пристально глядя на изувеченное тело Флинта. «Вот я», — говорит он и переносится к нам. «Боже мой, и я воображала, что Джексон скверно выглядел прежде?» Он смотрит на Флинта, и мука, написанная на его заострившемся лице, кажется невыносимой. Он с потрясенным видом протягивает мне руку, не отрывая глаз от ноги Флинта. «Возьми столько, сколько тебе нужно». Я не раздумываю, просто хватаю его и выкачиваю из него силу, держа другую руку на ноге Флинта и вкачивая эту силу отчасти во Флинта, отчасти наполняя ей тату. «Я забрала у тебя не слишком много?» — спрашиваю я через минуту, потому что лицо Джексона стало серым. Но он только качает головой. «Делай то, что должна». И я продолжаю одной рукой забирать энергию у Джексона, превращая ее в силу и используя эту силу для того, чтобы подлатать рану на ноге Флинта, настолько, чтобы срастить еще один отрезок рассечённой артерии. Определенно, прежде чем заниматься этим в будущем, мне придется поучиться, потому что инстинктов, знания биологии на уровне старшей школы и просмотра сериалов про работу скорой помощи — Недостаточно для того, чтобы это делать. И мне так страшно. Мои руки покрыты кровью. И как бы я ни старалась работать быстро, я чувствую, что его сердце бьется все медленнее, чувствую, что Флинт уходит. Я убираю ладонь с предплечья Джексона, чтобы дать ему знать, что не имеет смысла губить их обоих. Но он сжимает мою руку другой рукой. «Не сдавайся», — просит он. «Пожалуйста». У меня есть еще. Я не знаю, так это или нет, но решаю послушать его. Потому что я не могу сдаться, списать Флинта со счетов. Это было бы то же самое, что списать со счетов Джексона. И я снова сжимаю его предплечье, вбирая в себя его силу, ищу разрывы в сосудах Флинта и сращиваю их. Я работаю так быстро, как только могу. По моему лицу течет пот, пока я переключаю внимание с одного участка рана Флинта на другой, впитывая в себя силу Джексона и закачивая ее в тату и одновременно леча. И мне впервые кажется, что у меня возможно что-то получается. Сердце Флинта все еще бьется в опасно медленном темпе, но мне почти полностью удалось остановить кровь. Мне нужно еще немного, и к нам переносится Лука. Хатсон говорит...» Он осекается, впервые увидев раненого Флинта. «Что...» Его голос срывается. «Что мы... что мы можем...» «Она уже делает это...» Говорит ему Джексон, и голос его бесстрастен, но взгляд свиреп. Лука падает на колени рядом с Флинтом, берет его за руку и прижимает ее к своему лицу. «Пожалуйста...» — шепчет он мне. «Пожалуйста...» Я спасу его. Говорю я Луке, молясь о том, чтобы так оно и было. Я не дам ему умереть. Он кивает, затем смотрит на Джексона. Что мне делать? Действуй. Рычит Джексон, и Лука кивает, переносится, и до нас доносятся крики, падающих на камни под нами вампиров, ведьм и ведьмаков. Я ни о чем не спрашиваю, поскольку знаю. Их убивает Лука. «Иди», — говорю я Джексону и продолжаю врачевать Флинта. «Может, мне лучше превратиться в горгулью и использовать кусочек себя, чтобы исцелить Флинта, как я сделала, когда врачевала Микая. Но все мои инстинкты говорят мне держаться нынешнего курса, кричат, что для этого еще не время, что нынешняя моя тактика — это единственный способ спасти Флинта. И я продолжаю, изливая в него всю силу, которая во мне есть, Пока моя татуировка опять не тускнеет. Всякий раз, когда это происходит, я становлюсь слабее. Мои силы иссякают, но это естественно. Магическая сила это дар и ответственность. Но сколько бы ее ни было, или сколько бы ты ни забрала у других, все равно приходится платить за то, что ты обманываешь смерть. Я научилась этому у Джексона, у Хадсона, у Микая. и даже в каком-то смысле у Зивьера. Возможностям магической силы есть предел. Но сейчас ради Флинта я готова использовать их все. Готова на все. Джексон и Хадсон снова оказываются рядом, и на сей раз вид у них еще более изможденный. Но они все равно протягивают мне руки, и я, не колеблясь, хватаюсь за их запястья и забираю у них энергию для врачевания — после чего они переносятся обратно. Через пару минут появляется Лука, чтобы посмотреть, как там Флинт. Он не твердо держится на ногах, но все равно настаивает, чтобы я взяла у него столько силы, сколько могу. Коснувшись его, я понимаю, что силы у него намного меньше, чем у Хатсона или Джексона. Но кое-какая сила у него все таки есть, и я стараюсь использовать ее по максимуму. С ним это оказывается труднее, чем с нами. И я не знаю, потому ли это, что он не так силён, как они, или потому, что моя жизнь неразрывно связана с братьями Вега. Впрочем, это неважно. Тем более, что Лука отдергивает руку, когда рядом вдруг появляется ведьма. Она направляет молнию во Флинта, но промахивается, и Лука бросается на неё. Он уже близок к тому, чтобы схватить ее. но в последнюю секунду она уворачивается и насылает на него заклятие. Он пытается увернуться, но уже поздно. Молния ударяет его прямо в грудь.